ЭПИЛОГ 26 сентября 2024 года. Храм Каина. 10, 9, 8 Я приобнял Еву, смотря на толпу на экране, ведущую отсчет вслед за огромными часами, будто речь идет о Новом Годе. Впрочем, в определенном смысле так оно и было. Первый год от пришествия системы по новому календарю подходил к концу. Сегодня мало кто спал, но если для простых людей происходящее было праздником, то армия и полиция были приведены в режим повышенной готовности. Игроки также получили подобную рекомендацию, пусть наверняка и не все ей последовали. «Думаешь, сегодня случится что-то плохое?» «Ничего такого, о чем стоило бы всерьез беспокоиться». «Полуправда». Несмотря на то, что я знал об угрозе, рассказывать подробности было нельзя, и пришлось ограничиться базовыми мерами безопасности, и в том числе заранее подготовиться к возможной схватке. Три, два, один. В небо взмыли фейерверки, знаменуя появившуюся на огромном экране цифру «НОЛЬ». Точное время активации системы вычислить было сложно, но примерно год назад я подписал контракт и отправился на свою первую миссию. Из тех, кто начинал в то время до текущего дня, дожило порядка двух десятков игроков, порядка полутора сотен из семи тысяч, если брать все волны. Около десяти секунд ничего не происходило, но я знал, что расслабляться рано.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 Хочешь сказать, что тебе опять досталось что-то уникальное? Ничего особенного, я открыл достижение. Похвала за то, что я пережил минувший год и единичка к известности. Между прочим, получить этот параметр не так-то просто. Да, я знаю. Внимание, второй оборот начинается. Подождите, запускается массовая инициация юнитов. Благодаря объединению человечества, боги смогли ускорить процесс, наделив данным статусом значительную часть обитателей нашего мира. «Подождите, запускается инициация новых игроков». Ну а где игроки, там и миссия, которую избранные должны пройти, чтобы подтвердить свой статус. Вот только на этот раз она могла оказаться им не по силам. «Внимание, зафиксированы множественные проникновения. Подождите, внимание». «Зафиксировано вторжение!» «Ну вот, весь праздник испортили», — поморщилась Ева. «Ты же говорил, ничего плохого не ожидается». «Разве еда, прибывшая прямо к нашему порогу, плохо?» «Несколько не вовремя». «Враги редко приходят по приглашению», — хмыкнул я. «Но, как по мне, для большинства игроков это отличная возможность проверить способности и стать сильнее». Вам предложена миссия c плюс ранга «Защита периметра». Желаете перенестись во внешнее поле боя? Количество слотов не ограничено. Да, нет. Конец одиннадцатой книги.